Глава 9. Пустая яма. Ключ в двери снова щёлкнул, отбивая старый приговор. Снова это сырое подземелье и уродливый стражник. Украдкой вновь и вновь проверяющий золото Макдоналов на зуб. Живей, приказывает стражник. Жестокий сон продолжает следовать по накатанной. Финтон безвольно следует по одним и тем же следам. Он снова встаёт перед отцом, но в этот раз невидимая хватка сдавливает горло. Сын знает, что должен извиниться перед отцом, знает, что в ответ получит проклятие из уст безутешного старика. Финтон желает уже покончить с этим, хотя бы на эту ночь. Но сон впервые отклонился от курса. Рядом с кроватью стояла она. Даже на его Финтону не хватало сил называть её имени. Что говорить сейчас об этом кошмаре? Как ему вынести этот взгляд, полный беспощадного и самое страшное, справедливого укора? Тишина стояла здесь среди тем гостям. Время замерло. Как горячая была исповедь Финтона Макдонала, как жгуче она прожигала горло носкость, не находя никакого выхода. Мольбы о прощении, отчаянные и живые, не были высказаны и поедали изнутри. И все это под холодным мертвым взглядом его близких. Проснувшись в холодном поту, Финтон несколько мгновений метался взглядом по трюму. Был тов clamня матроссов скрип досок и канатов, ветер, что бился в парусах. Шум, шум плоцкого мира мало-помалу успокаивал сердце. Стирая рукой холодный липкий пот, Финтон был готов уничтожить себя. Будь у него на то силы, если бы тело не было разбито и не лежало безвольное и бессильное, он бы придушил себя, разбил голову, переломал каждую кость в своём теле. В этот раз все чувства были возведены в абсурд. на недостижимую даны небесато. Почему из груди вырвался прерывистый безумный смех, который куда больше под стать шакалу или другому зверю. Сам Финтон не мог ответить, как и не мог сказать ни слова тем матроссам, которые из подлобья косились в его угол, где покачивался гамак одинокого изгнанника Ратлина. Вместе с ненавистью к себе в сердце разгоралась эйфория, неведомая, незнакомая, но такая упытительная и пьянящая. Что Финтон не мог сдерживать смеха. "Я рядом", звучало в его голове. Впервые за годы мятежных скитаний он чувствовал, что приблизился к цели. От того было одновременно и радостно, до восторга, сбивающего дыхание, и вместе с тем до мурашек пробирал леденящий ужас. Финтон не отдавал себе отчёта, ноги сами вели его вверх по лестнице. Горячей кровью пылал закат, брызги тянулись от горизонта до горизонта. Захватывало дух, но не от необъятного неба. Финтон стоял у самого борта, высмотрывая капитанский пеликан. Могучий фрегат выпячивал парусину, наполненную попутным ветром. На мостике возвышалась высокая фигура, с заложенными руками за спиной, гордая осанка. Дрейк. Это имя вновь загорелось давней болью в сердце Макдонала. Подле Дрейка стоял второй командир экспедиции, скучный и пресный господин. Я наконец-то рядом. Сердце Финтона ликовало. Они вышли в море. Недостижимая мечта приближалась. Она уже была ближе, чем когда-либо. Несколько метров морской глади разделяли палача Ратлина и его мстителя, которого сам Бог берёг для великого возмездия. Иначе как объяснить появление графа Готье? Прибытие Финтона в Плимут. Осечка. Эта чёртова осечка. Сколько раз его должны были убить? и самый верный путь, пожалуй, это Эдвард, здоровый и крепкий плотник с топором. Победа непременно была бы за ним. Должна была быть за ним. Но провидение решило иначе. Но Финтон, окрылённый тайным благословением, заручившийся праведным знаком справедливой судьбы, хмуро свёл брови. Он напряг глаза, уставившись вдаль, на мостик, при внимательно вглядываясь, что же за две фигуры стоят под лейтенанта, помимо того Томи с скучной невнятной внешностью. Они оба были тут. Зоркие глаза Финтона, привыкшие к тьме и укрытиям, сейчас естественно выявляли две фигуры, двух близнецов Норейс. Приняв имя своего отца, вы примете и его проклятие, думал про себя Макдональд. Море, кажется, признало пять кораблей ещё с их первого отправления. Волны насмешливо бились о борта, уже облюбованные лютой бурей, как будто океан уже помнил фрегаты и позволил на этот раз мирно идти по изумрудным волнам. Словом плавание началось благополучно. Финтон наконец смог, не предавая своих клятв, есть пищу вместе с остальными матроссами. Он был далеко не в первой очереди на раздачу, и доходили до него лишь ножка или крыло сухаящей куропатки, или другой незавидный кусочек с жилами и хрящами. С озвериной охотой он налетал на свою пищу, жадно глотая кости до последнего кусочка. Испуттишка озираясь по сторонам. "Эй, замороришь?" свистнул Эдвард. Финтон поднял голову. "Жри нормально, серёньке понадобится". Плотник протянул миску с добрым куском варёного куриного мяса и жареным луком. Прямо перед глазами Финтона оказалась четырёхпалая рука Эдварда. Рыжий лис какое-то время рассматривал увечье, а затем, точно пробудившись от сна, поднял голову. Спасибо, здоровяк. Я не голоден. Мотнул головой Финтон. Ну-ну. Усмехнулся плотник, поглядывая на голые кости в миске рыжего лица. Жри давай. Море не терпит гордых. Гордость тут не причем. Просто я не из тех людей, кто забывает долги. Произнес Финтон, положа руку на сердце. Ни свои, ни чужие. Я никогда не отдам своего и никогда не возьму чужого. Посмотрим, как заговоришь, когда кишки от голода скрутят. Пожал плечами Эдвард. Рыжий лис точно знал, что ответить. Его губы разошлись лукавой ухмылкой. Но тем словам не суждено было сойти с уст, ибо на Мэри Голде забили тревогу. Португальцы прямо по курсу! – кричал дозорный. Экипаж, избалованный милостью моря, успел и заскучать. Матросы и офицеры оживились, чуя лихую схватку. Английские корабли были в большинстве. Готовимся брать? спросил рыжий лис. Эдвард указал на пеликана, и без того знака все взоры устремились на капитанское судно в ожидании сигнала, призывающего к бою. Капитан Дрей глядел в подзорную трубу и в торжественном предвкушении протянул её советнику, очевидно жаждая разделить с Томасом эту ликующую радость. Томас отказался жестом. Мне и так ясно видно, пояснил свой отказ Томас. Капитан пожал плечами и радостно хмыкнул, устремив взор вперёд. раздиловал бы в обе щеки. Радостно скалился капитан. Тома стоял подле капитана, однако не разделял этого восторженного мандража. Это гнилая треска Берли своим трёпом не оставил мне никаких сомнений. Произнёс капитан. Ты, капитан. Справедливо признал мастер Даунти. И решение за тобой. Не принимай его с горячая. Безрассудство овладело разумом Дрейка, но оно имело довольно причудливый вид. Податливая как глина безумство, которое возможно приспособить, приручить. Оно выведет на нужный путь. Если глаза не видят, когда нет ни солнца, ни луны, ни звёзд, был ли в том решении разум? Нет, то был зов иного порядка, на который и приходится полагаться, если путь лежит сквозь беспросветный туман. Готовятся к abordажу, приказал Фрэнсис. Этот клич разнёсся по всем кораблям. Поднять паруса! Командовал капитан Мариголда, чернобородый сморной генерал. Пеликан был ближе к цели, и он первым открыл огонь, а Мариголд должен был предупредить и пресечь отступление. Португальское судно дало ярый отпор, а полив в ответ Пеликана и еще два корабля. Огонь! Рычал капитан, и Мариголд ответил залпом. Запах огня и пороха будоражил кровь, доводя до иступленного бешенства. Португальцы быстро попали в окружение. И пеликан уже закидывал кошки, цепляясь за борт. Маригол вторым пошёл на сближение с противоположным бортом. Палаши и обордажные сабли схлестнулись с кровожадным звоном. Воздух пылал от едкого пороха. Выстрелы в нофи и в ной оглушали. Финтон давно находился в причудливых отношениях со страхом смерти, особенно сейчас, в полусражении. Макдонал жаждал оказаться в самом центре резни. Его сабля жадно пила кровь, как ненасытная нечесть, и вместе с каждым ударом, с каждой капли пролитой крови, он возвращался к жизни. Звериный рык сходил с уст разошедшихся воскаля. В этой ослепляющей ярости Финтон отнюдь не был неуязвим, но он таковым себя безусловно ощущал. Раны дразнили его, как зверя, загнанного на бой для потяхи. Боль пока затаилась, зная, что сейчас пол убитвы, под залпы огня и пороха. Не время явить себя. Лишь когда сражение пошло на убыль, Финтон ощутил, как дрожит от усталости рука, как ноют два ребра на правом боку, горячий воздух обжигал губы, голова шла кругом. Пока команда брала пленных, Финтон отступил спиной к борту, прижался и рухнул на пол. Перед глазами мелькали офицеры, перекрикиваясь между собой, но Финтон не мог разобрать ни слова. Огненное зарево небообъятного неба гасло слишком быстро. Сначала казалось, что сумерки попросту опустились слишком быстро. Финтон запрокинул голову наверх, и сердце забилось от лютого ужаса. Небо менялось, затягивалось густым туманом ратлена. Тяжёлое сырое одеяло заворачивалось в стесном удушливом коконе. Волны пели о прошлом, о далёком кошмаре, отматывая неумолимо шагающее вперёд время вспять. Туман становился плотнее, наполнялся густой молоком. Из которого Финтон на силу вырвался. Он поднялся на ноги, опираясь одной рукой о борт, второй держать за бок. Дыхание отдавало мучительной болью. В глазах потемнело, а горло прыгнул приступ тошноты. Но Финтон упрямился и стоял на ногах, увидев единственный образ, который сейчас в за правду был рядом и роднил его с далеким и туманным Ратлином. Капитан медленно расхаживал вдоль поверженного судна. Темные глаза пылали от огня. которые успешно тушили англичане. Финтон не простил бы себе проявления слабости, ни перед капитаном. Он гордо стоял, расправив плечи, и упрямо глядел вперёд, хоть глаза уже начала заволакивать темнота. С посвящённием одобрительно кивнул Дрейк. На ногах-то стоишь? Корабль взят. произнёс Финтон, довольно хлопнув по борту. А это куда важнее. Я до последнего не знал, что с тобой делать, сказал Френсис. Я думал, ты сбежишь при удобном случае. Ни за что, стиснув зубы, оскалился Финтон. Вижу, довольно кивнул капитан. Порой тебя шкертом, да ты и впрямь чертовски хорош лис. Уже решили, как назовёте? спросил Финтон. Дрейк явно порадовал этот вопрос, и он охотно кивнул. Мэри, ответил Френсис. Как же я вам завидую, кап. Макдуналл сокрушённо замотал головой, опуская взгляд. Вам есть к кому вернуться. Капитан тряхнул плечами и поджав губы, мотнул головой. Зависть так-то смертный грех, дружок, сочувственно предупредил Фрэнсис. Я не богохульник, капитан, ответил Финтон, ударив кулаком в грудь. И точно знаю, что придётся расплатиться за свои грехи. Всем нам придётся. А до тех пор, урви, сколько в пасть поместятся. Добродушно кивнул капитан и направился дальше, гордо и победоносно оглядывая взятое судно. Хмурый вид советника нисколько не сбавил пыл капитана. "Это всё меньше становится похожим на торговую экспедицию, капитан", заметил Томас. "Кошку в пятку, как же я этому рад", согласно кивнул Фрэнсис. Так произошёл захват португальского торгового судна Санта Мария, которое стало частью великой экспедиции Участники, которые еще не подозревали о том, какую роль в истории прямо сейчас исполняют, каждый матрос, драющий палубу, расправляющий или прячущий паруса от встречного ветра, каждый из них думал о нежном сицилийском солнце, о цитрусах и итальянских пряностях. Как же было сладко сейчас офицерам, стесненным не взгодами морского пути, ласкать свой слух рассказами о горьковато-соленом сыре, сладком винограде, с тяжелыми гроздами. гнущимися под собственным весом, авинье и отёмных глазах среди земноморья, выглядывающих из-под узорных платков. Бархатные смоглаы руки подают плоды, истекающие сладким соком от одного надреза. Струящаяся песни мандалин влечёт и манит на узкие каменистые улочки. Блаженство этих живописных грёз пресекалось мыслями об истинных властелителях моря, с которыми экспедиция ещё не столкнулась. Маленькая победа над судном португальцев не затмевала взора офицерам. Власть испанского короля Филипа наводила на них ужас, хоть никто из гордости не собирался этого признавать вслух. Как обманчива бывает улыбка госпожи удача, пока она ласкает слух и сует победу, отравленный кинжал уже на готове. Финтон охотно прислушивался к этим толкам, но с еще большим вниманием он глядел на отстраненного здоровяка Эдварда. Сомнение закралось в его сердце и точило день ото дня. Макдонаул подгадал момент, когда настала его очередь мыть пол. Эдвард был угрюмнее, нежели обычно, и лежал в гамаке. Кажется, он пытался уснуть, но лицо хранило напряжённые и глубокие морщины. Что-то не так. Как будто не взначай, полушёпотом бросил Финтон, проходя мимо гамака плотника. Эдвард приоткрыл глаз. Не может быть, чтобы я один это видел. Финтон медленно оглавой и уставился на плотника. Что ты видишь? спросил здоровяк. Финтон пожал плечами и ударил себя в грудь. Нутро воет, клятвенно признался Макдональд. Я тебе говорил, жири нормально, ответил Эдвард. Финтон улыбнулся, хотя взгляд оставался холодным и пристальным. Мы отклоняемся от курса, тихо и неразборчиво пробормотал плотник. Макдональд не единым жестом не выдал, что понял хоть слово. И продолжил драть пол. Не существует таких сетей, которыми можно изловить слухи. Это слишком мелкая рыбешка, и никакое плетение не сдержит эту ушную дрянь. Текучие слухи разливались сухой за обедом, потрескивали под факелами и шелестели за саленными колодами в трюме. Как гаснут звезды по утру, так гасли и грезы о черных взорах и тальянок, об испанских винах, о солнце и пряностях. О тесных каменистых улочках. Если что-то и роднило чернь и аристократов на борту, так это не понимание, какие обороты принимает это дело. Благородные господа вкладчики и офицеры в бархате сидели в своих каютах, голоданцы матросы гнули спины и напрягали до предела мускулы за монотонной работой. Но мы отклоняемся от курса, стояла на всех устах в том или ином обороте речи. На горизонте заведнелись разрозненные клочки суши. Так медленно из-за океана проступал архипелаг. Это были острова Кабо-Верда, и эта остановка не оставила ни малейшего сомнения: никакая это не торговая экспедиция. Утренняя заря осталась незамеченной. Тревога истомила матросов, и они падали, забываясь в тяжёлом сном, прямо под лучами восходящего солнца, те же, кому не было здорово на милить забвение. Отупевшими глазами пялились на грязный песок. Острова это серая пустошь. Нагоняли тоску и уныние не только своими каменистыми насыпями. Офицеры рассказывали юнгам, что здешние владения пребывают под властью португальцев, и очевидно, английские суда здесь отнюдь не желанные гости. Место для стоянки было выбрано отдалённое и неприметное, подальше от укреплений и большого скопления людей. Пеликан ближе всех приблизился к бухте. Дрикс с близнецами Норейс, мастером Денти и черноглазым переводчиком Диаго на шлюпке отправились к берегу. У причала их уже встречал некий смуглолицый господин с лоснящимся альбомом в окружении трёх чернокожих наёмников. За недолгим разговором Финтон наблюдал через подзорную трубу. Исход был ожидаем. Ответы капитана и его команды показались португальскому офицеру убедительными, а уж внушительная взятка чистым серебром было самым убедительным доводом, столь просто переводящимся на любой язык мира. После дозволения пришвартоваться все шесть фрегатов стали приближаться к двум ветхим причалам, расслаивающимся под палящим солнцем. А кому не хватало места, приходилось стать попросту вдоль побережья. Финтон ждал вместе со всеми, но всё же чувствовал возвышение над командой. Молчаливое и смиренное удовлетворение лежало на его сердце, ведь сам Макдоналл Сенсорли хранил свою тайну, тайну Рэтлина. Это осознание уравновешивало чаши весов. Оно даровало ей и спокойствие, то дозволение капитану, и кому бы то ни было хранить при себе свои секреты. Будучи носителем своей собственной тайны, священной и сакральной, рыжий лис был чуток и внимателен к тому, как хранят свои тайны другие. Особенно его волновали господа в чёрном бархате. Уже привычным образом Финнтон стал тенью, как вороватый кошак, то тут, то там стаскивал кусочки разговоров. Иногда попадались совершенно невкусноие, жиลิстые обрезки в виде слухов о тех, до кого не было никакого дела. Много мерзости и низости. Призрак кровосмесительного греха, бастарды и сросшиеся уродцы, которых выкинули из окна из-за их отвратного вида. Вот о чём шептались люди, наглухо закутанные в свои драгоценные плащи. с надвинутыми шляпами. Но засада рыжего лиса всё же была вознаграждена. Ему хватило лишь уцепиться за нить, когда благородные господа высказывали подозрения, зреющие не первый месяц, а неспокойным настроением уважаемых и важных лиц, вложивших немало собственных средств и сил в экспедицию. Капитана было доподлинно известно, иначе как объяснить появление советника капитана? Финтон прислушивался, как мог, чтобы разобрать хоть пару словечек этого монотонного бормотания Томаса Даунте. Ровный и неживой голос говорил такие же неживые слова, отвечая на ядовитые фразы чёрно-бархатного клубка змей. Этот разговор, вопреки ожиданиям рыжего лиса, не перешёл в перепалку, а мирно завершился, когда мастер Даунте проходил мимо. Финтон отложил топор, которым затачивал колья для нужд лагеря. И встал в полный рост. Томас заметил, что Рыжий Лис хочет обратиться, и приветствовал то намеренье холодным кивком. Неужели капитану не здороваться, мастер Даунти? обеспокоился Рыжий Лис. Ваше волнение трогательно, кивнул Томас. Но причин для беспокойства нет. Какая радость! обрадовался Рыжий Лис, прижав кулак к сердцу. Стало быть, мастер Дрейк нынче в состоянии самостоятельно объясниться со своей командой. Вполне, согласно качнул головой Томас. Так почему же он не сделал того сам? спросил Финтон. Капитан Дрейк явно не из тех, кто будет бояться собственную команду, трусливо прячется в своем убежище, не так ли? Ваше волнение весьма трогательно. Так же холодно и сухо ответил мастер Даунти. У капитана сейчас есть дела поважнее. Прошу передать капитану, что нет ничего важнее, чем предвидеть по грозовым тучам не погоду. рыжий лис и рыжий лис. Если вы имеете определённые опасения касательно экспедиции, самое время их высказать, мастер Волш. Произнёс Томас, предельно чётко и ясно. Грядёт буря, твёрдо молвил Финтон, глядя в водянистые устало-сонные глаза мастера Даунтия. Чем шторм громче, тем быстрее он проходит. Раздался голос капитана прямо за спиной рыжего лиса. Финтон обернулся. И встретился взглядом с капитаном. Дрейк курил трубку, вторая рука покоилась на рапире. Ваши замечания ценны и будут учтены, мастер Волш, с поклоном молвил Томас на прощание. После этих слов капитан и советник удалились прочь. Наступил полдень. Обедали матросы тихо и уныло и без всякого оживления вкушали свежую рыбу. В другой раз такая удача, как рыбное место неподалёку от привала, вызвали бы примнога громкой радости, но не сейчас. Люди попросту жрали, что им давали, бесцельно переглядываясь друг с другом. Так они спрашивали, не зная, куда теперь лежит их путь, и пожимали плечами: "Не знаю, что ответить". Никто не смел проронить ни слова, хотя умы им тяжело закипали под жестоким солнцем. Грозные взгляды капитанов и их помощников, в том числе и Эдварда, Этого здоровяка-плотника заставляли прикусить языки и молча хлебать ухо. Так команда восполняла силы за час до того, как капитан велел собраться всем подле его палатки. То возбуждённое и тревожное ожидание, охватившее душу всей команды, было чуждо Финтону, как будто он уже видел контуры и навсегда запомнил эту Terra Incognita. И сейчас, увидев её не на карте, а вживую, ничуть не удивлялся. Когда у всех матросов не оставалось сомнения, что что-то идёт не так, у Финтона лишь укрепилась вера в то, что всё идёт по плану. Конечно, план не был написан единолично им, но творец безусловно возлагал на выжившего Макдонала великие намерения, и до них ещё предстоит дотянуться. Одним словом, Финтон знал, вероятно, лучше капитана, чем закончится это дело, смирился и принял этот исход. Вот почему Финтон безмятежно стоял, отстранённый и холодный, сторонясь скучного сборища, которое жаждало услышать какие-то разъяснения, от чего они всё больше и больше отдаляются от прекрасных берегов Италии, не вкусив их вина, и масла, и фруктов. Капитан предстал перед своими людьми. Он выглядел как человек, которого не то оторвали от увлекательного чтения, не то от удивительного сна. Российный взгляд не мог задержаться ни на одном из сотен лиц, уставленных на него в нетерпении, негодовании и едва ли не злости. Такой гнев воззревает в лишениях, как в плодородной влажной почве джунглей, и вступлённый гнев, требующий избавления. Мы вершим историю, произнёс капитан, обернувшись к матросу Даунте. Этот господин с пресной внешностью стоял по правую руку от капитана. И вероятно был удивлён, когда Дрейк обратился именно к нему, а не к нескольким сотням людей, ждущим ответа. "Отныне вы причаститесь к моей тайне, что гложет меня не первый год", провозгласил капитан. Наконец Френсис обратился взглядом к нескольким сотням лиц, как ребёнок загадавший загадку взрослым. Дрейк жадно выискивал, есть ли в толпе кто-то, кто уже подслушал ответ. Заметил ли он Финтона? Если бы заметил, Как бы истолковал это спокойствие, неизвестно. Беглый взгляд капитана вновь метнулся по обгорелым от ветреным лицам офицеров и уставился в небо, непривычно лазурное и ясное. Мы едем на край света и даже дальше, провозгласил Френсис. Никто не знал, к кому были обращены эти слова, когда он опустил голову и вновь встретился с несколькими сотнями глаз. Они все единоременно требовали, чтобы капитан продолжал И Дрейк внял этому безмолвному призыву. Мы обогнём весь мир, объявил Дрейк. Пересечём пролив Магеллана, достигнем острова пряностей и вернёмся в Плимут. Мы обогнём весь свет, черти, так что набирайте стил. Нам предстоит одолеть сам океан. Возможно ли увидеть себя со стороны? Финтон знал, что, разумеется, возможно. Он не мог избавиться от ощущения, Что он уже переживал этот момент? Это заявление капитана. Слова, повисшие в воздухе, уже были услышаны когда-то давно. Финтон будто глядел на все, обратившись широко крылым орлам, пролетая над толпой офицеров. С этой высоты забавный кляксы чернела горстка господ в черном бархате, обособившись от всех прочих. Они сейчас забормотали в полголоса на латине, английском и испанском языках. Финтон продолжал полет, разглядывая сосредоточенные и обескураженные лица. То и дело очередной хмурый офицер вспыхивал озарением, и все вставало на свои места. Хмурое лицо плотника Эдварда оставалось суровым и мрачным. Точно желая избавиться от скверных мыслей, он сплюнул на земь и побрил прочь, ведь вся толпа расходилась по своим делам, а дел было много. Финтон видел лишь себя. Замеревшего, заложившего руки за спину. Странное ощущение видеть себя со стороны, осознавать, что это ты. Что-то было жуткое и неправильное, кощунственно и вероломно спорящее с тем, что Финтон видел в отражении. За секунду до страшного открытия, до разрушительного прозрения, он очнулся. Дух вернулся в тело, и зрение показывало ровно то, что находилось перед ним. Сиплая брань раздавалась под трескотню и шипение сырых стволов. Поваленные деревья притащивались с берега, оставляли под для огня на просушку. Сколько нам еще торчать здесь, под самым носом у этих еретиков-головорезов? Шептались офицеры. Как тут сомкнуть глаза, когда под каждым камнем не бойся уже притаились эти уроды. Хороша гарантия, подкуп ничего не скажешь. Негодование тлело, как сухая солома. Если кому что и доказали, то кто что мы при деньгах и только. Даёшь клятву капитану и короне, чтобы потом сидеть смиренненько, уповая на волю разбойников. Цфуты. И без того тошно, так ещё и едем мы к чёрту на рога. Как знал, как знал, нечисто, нечисто всё это. Сверял же грузы, и вот думал: да на кой чёрт нам столько-то припаса? Ну это ж как расчедрился добряк капитан. Это сколько лет нам в земли родной-то не видать. Невесело усмехнулся хриплый голос. До да года 2 не меньше, злобно сплюнул матрос. Интересно, чего ещё мы не знаем об этом деле? цокнул офицер, проводя ладонью по лицо. Финтон слушал, как начинается сражение, с замиранием сердца вглядывался в дрожащий воздух. Эдвард и его люди находились подаль, у другого круга, но, видать, там разговор не сильно отличался от здешнего. Наконец Финтон решился. Мы не должны знать, твёрдо произнёс он. Не успели матросы обернуться к угрюмой тени, не вымолвившись за этот вечер ни единого слова, как Макдона урезко поднялся с бревна и со всей дури пнул горящую головешку прочь от огня. Песок быстро вобрал в себя пламя, оставив обугленному куску дерева лишь жалкое тленье. Держит нас как зверьё безмозглое в неведении. И какое ж наше дело? Только и успевай кричать, да, капитан? Финтон яростно бил себя в грудь. А сам то он трусливая трумная крыса. Пулишевая, жалкая крыса. Да здравствует капитан. Ещё громче, до да хрипа. За капитана, за её величество, с аблекбою. Он капитан, захочет, пошлёт нас хоть на край света, хоть за него. Не успел Финтон договорить, как прикусил язык. Кровь заполнила весь рот, обжигая до самого горла. То было отрезкового удара сзади, от которого Макдональд решил не уклоняться. Упав в песок, он не закрывал лица. не вырвал рук, которые тут же были придавлено тяжёлыми сапогами. Сильная боль трижды вспыхнула в боку. Дышать стало трудно, от боли темяло в глазах. "На дрогу что ли?" спросил Эдвард, присаживаясь на корточки. Финтон отвёл голову и сплюнул кровью. Один из соратников Эдварда достал флягу и плеснул чего-то обжигающе крепкого прямо в лицо. Раны зашипели, разъедаемые резкой болью. "Так проспишь крысёныш?" И Эдвард при свистнул своим дружкам, чтобы те не придавливали руки Финтона к земле. Макдона уже не спешил вставать. Кровь горела на губах, запах гари и жар от костра затрудняли дыхание, и без того тяжёлое и избитое. Финтон вновь сплюнул кровью. Плотник встал в полный рост и оглядел прочих присутствующих, не награждая себя даже беглым взглядом на поверженного. "Штормит маленько", твёрдо заключил Эдвард. Никому не хватало ни сил, ни духа. Нежелание вступаться за Финтона. Пусть его слова и были со звучными смыслами самих офицеров, никто рисковать головой не собирался. Тем же вечером Джони расхаживал по разбитому лагерю, собирал обращение к капитану и искал рыжего лиса. Эдвард и его люди только разводили руками, будучи, если верить их слову, абсолютно без понятия, о каком у груумом рыжем юноше вообще идет речь. Одним словом, никто не мог ничего припомнить. Джонни выслушивал их уверенные и слаженные ответы, недоверчиво поджав губы. В конце концов Норрис сам отыскал рыжего лиса. Его одинокий гамак висел в отдалении от всего лагеря. Разглядеть его было легче легкого, даже в такой кромешной тьме. Зоркие глаза Норриса не подводили. Вот ты где, воскликнул Джонни. Его появление обрадовало Финтона, хоть тот не выказал вслух никакой радости, не ни мыслий о том. чтобы Джонни чуть смышлёнее, попросил бы Рейчел и её мышат помочь в поисках. В том, что на корабле есть мышки, сомнений не было. В какой-то степени сам Финтон был таким крысёнышем, который до этого момента не был призван для доклада. Так-так. Как же от тебя несёт за милю? Норы замахнул перед собой рукой и поморщился от резкого запаха едкого пойла. Тогда ты здорово мне услужишь, если не поведёшь к капитану. Ответил Финтон, не открывая глаз. "Боюсь, у нас нет выбора". С тяжёлым сердцем, но твёрдой и решительно произнёс Джонни: "Пошли со мной". Макдональд сквозь боль и недовольство приоткрыл веки. Глаза неравномерно открывались, левый успел опухнуть. Он неохотя вылез из гамака, встал на ноги и направился через весь лагерь к палатке капитана, разумеется, затыл к жгли яростные взгляды плотника Эдварда Брайта. Длился ли разговор долго? Смотреть, чего от него ожидать. Одна и та же минута может мучительно растягиваться тягостным нависшим ожиданием, которое, к примеру, сейчас медленно варилось в сердце плотника и его товарищей. Они сидели в кругу у костра и перебрасывались короткими взглядами, точно горячим угольком, который невозможно держать в руках и надо поскорее перекинуть другому. И все пятеро перекидывались и обжигали свои ладони. Пока Рыжий Лис о чем-то говорил с капитаном Дрейком. И все же, положа руку на сердце, это был короткий разговор. Он не продлился больше десяти минут. Из палатки вышел Джони, а за ним и Рыжий Лис, шустро нырнул в темноту, благодарно и жадно принимая щедрое покровительство черной ночи. И Эдвард и его соратники знали, что сейчас молодой Норрис ищет именно их. По всему план был прост и банален. А большего и не нужно было, чтобы на время удержать желторотого генеральского сыночка, как называли Норыса за его спиной. Один из друзей Эдварда сам направился навстречу Джону. Главной целью было выиграть немного времени, прежде чем Эдвард Брайт предстанет перед капитаном, ведь оставалось одно серьёзное дельце. Финтон почти добрался до своего уединённого убежища, как его остановил резкий свист за спиной. "Стоять", рыкнул плотник. МакДоналл повиновался и медленно обернулся. "Ничего", сказал Финтон. Эдвард опешил и застыл в недоумении. "Что?" переспросил здоровяк. Финтон покосился на сжатый кулак, на напряжённые мускулы. Здоровяк вырубит его и без замаха, и всё же Финтон оставался уверен в своих словах. "Я ничего не говорил капитану", угадывая вопрос, проговорил Финтон. "Ничего, чтобы могло тебе навредить, Эт". Так я тебе и поверил, крыса, усмехнулся Брайт, качнувшись всем телом назад. За нами подглядывают мышки, сказал Финтон. Они повсюду. Нам стоит разойтись с друзьями, хотя бы с виду. О чём ты говорил с капитаном? Эдвардск скрестил руки на груди. Ты всё равно не поверишь мне, пожал плечами Финтон. Выкладывай, приказал Брайт. Капитан? ни без сметения и удивления произнёс Финтон. На самом пороге палатки его обыскивал Джонни под пристальным холодным взглядом Томаса Даунти. Финтон развёл руками и терпеливо ждал, пока Нора из передавал пистолет и саблю Томасу. "Проверь сапоги", сказал Томас. Холодный и сухой голос смешался с шорохом трепыхающегося шатра. "Ничего", ответил Джонни. А Финтон мысленно улыбнулся. Только после всех этих знаков гостеприимства и радушия Финтон было позволено переступить порог шатра. Дрейк стоял за столом, нависнув над картой и уперев руки в стол. Свечи разливались неравномерными лужицами, вероятно, горели с самого наступления темноты. Финтон был готов встретиться с негодующим и огрюмым взглядом капитана. Тот оторвался от изучения карт, разложенных на столе. Всего было 3 листа, каждый из которых где-то врал, а где-то правдиво очерчивал контуры неизведанных земель. Рифов и рассыпчатых пятен архипелагов. Эти подделки были захвачены вместе с судном Санта-Мария. Подняв взгляд, Френсис какое-то время пусто и слепо глядел перед собой, пока его зрение и мысли не зацепились за рыжего лиса. "Капитан?" переспросил Дрейк. "Не трёмная ли крыса?" Финтон кивнул, заложив руки за спину. "Вижу вам доложили каждое слово точь в точь?" поинтересовался Макдональд, приподняв бровь. Капитан знает всё, а крысы ещё больше, как говорится. Дрейк выпрямился и подавшись назад, с беспощадным презрением глядел на Финтона. Тени ещё глубже залегли в глазах капитана. Рыжий лиса оставался невозмутим. А я ведь тебе поверил, грязный оборванец. Цокнул капитан, мотая головой. Что вы сделали, когда граф Гаттье пытался найти меня? спросил Финтон. Его спокойствие и невозмутимость обескуражили капитана. Что я сделал? Рявкнул Френсис. Ты меня еще спрашиваешь? Ты бегал им раз, прибился в моем доме, поступил мне на службу. Вы позволили мне укрыться, подчеркнул Финтон. Но ведь не укрывали меня. Я умею забиться и спрятаться от людей, но не от приказов и правосудия. Я тебе сейчас башку снесу, вздохнул Дрейк, подзывая к себе жестом Томаса и веля подать пистолет. И я прятался. Я стал тенью, я слился со стенами, я стал черной водой и лунным светом. Не возмутимо продолжал Финтон, растягивая слова, покачивая их из стороны в сторону. И будь на то ваша воля, черт оз два вы меня отыскали бы. В замке как и на корабле нет ничего тайного для меня. Грозно прорычал Фрэнсис, и металл сверкнул от блисками от свечей. Дула нацелилась прямо в лоб Финтона. Почему же я сейчас кричал во все услышанье непростительные слова о моем покровителе, о моем спасителе? – спросил Макдоналл, глядя четко в глаза. Ты рехнулся? – пожал плечами Фрэнсис, нездорово усмехаясь. От горя или долгого плавания, от известия, что придется пересечь весь чёртов океан. Откуда мне знать от чего? Но ты рехнулся? Я озвучил то, что горело у них на устах. Произнес Финтон, закрыв глаза и сглотнув. то был первый знак хоть какого-то волнения. Врёшь, сквозь зубы проткдил Френсис. Теперь и не отрекутся от этих слов, а многие и от мыслей. Лукавая улыбка заиграла на губах Финтона. Сил открывать глаза всё ещё не было. Быть может, это последний миг перед тем, как он наконец-то поцелует свою любимую, которая мучительно ждёт его по ту сторону. Может, она прямо сейчас стоит с ним в одной комнате. может даже пытается подать какой-то жест. Машет издалека или смирившись и отчаявшись, попросту прижимает кулачок холодным или вернее, остывшим губам. Конечно, Финтон помнил эти губы. Он хотел вновь к ним припасть. Он хотел. Нет, он отчаянно жаждал, чтобы взрыв пороха оглушительно разорвал ночную тишину. Огонь и адской серой занут ноздри всем, но не ему. Самому Финтону уже будет не до запахов и чувств земного порядка. Грезы уже такие облюбованные и сладкие прервались от тихого стука. Когда Финтон приоткрыл глаза, Френси с кончиками пальцев касался пистолета, а второй рукой потирал глаза. Опущенные плечи выдавали усталость. Хочешь сказать, что специально подставился? – спросил Френси, глядя на оружие. – Да, капитан, – ответил Финтон. Ты точно рехнулся. Огрызнулся капитан, рухнув на кресло. Допустим, я снова тебе верю, рыжелис. Я крить тебе в глотку. Какого дьявола ты не поведал мне о своей затее? Я мог послать нашего добрячка Джонни попросту пристрелить тебя. Макдоналл не мог, да и не хотел сдерживать широкой улыбки, и обратился взглядом к Джонни. Как же забавляла эта встревоженность, эта не готовность к чему-то неминуемому, роковому, страх и завороженность, и вместе с тем упрямая, стойкая верность. Как бы ни было тяжело Джонни находиться здесь, а очевидно, что парнишка держался из последних сил. Он оставался здесь, подле капитанского стола. Как только произнесли его имя, Джонни вздрогнув, отмерев ото сна, от видения, что разворачивалось прямо перед глазами. "Тебе хватило бы духу?" спросил Финтон, глядя прямо в глаза Ноу рейса. В голубых глазах уже не было прежнего задорного огня, и Финтон невольно ощутил какое-то сожаление в своих словах. Если бы на то был приказ, холодно ответил Джонни, отводя взгляд. Приказ, протянул Финтон, упиваясь даже ему самому неведомым удовольствием. Это жестокое и обезличенное слово вдруг удивительно точно наложилось на холодное, невозмутимое лицо Томаса. Безвольность, обезличенность. Вот что навевали это слово и это лицо. Бессердечность, ужасающая пустая бессердечность. Томас был единственным человеком в палатке. который ни разу не высказывал никакой враждебности к Финтону, но делал ли это его другом? Вовсе нет, особой дружбы он не проявлял. Макдоналл прислушивался к своему чутью, верный зверюге, который умеет идти в слепую, на запах, на малейший хруст, который по шагам точно скажет, притаился ли за дверью убийца или случайный слуга попросту безцельно бродит по замку. Но трога варило, если нас кто и раскусит. Если кому и хватит трезвости, терпения и спокойствия, чтобы разгадать тайну сына Сорли Макдонала, то это будет Томас. Прямо сейчас эти тусклые серые глаза, которые, вероятно, никогда не выглядели живыми, не горели ни страстями, ни ненавистью, ни злобой, застыли и не мигая глядели вперёд. Финтон знал о шаткости своей истории. Она дрожала, как воздух от жара, за свои победы, которых было не так уж и мало. Финтон был обязан важному навыку, умению выбирать противников. Если человек вроде Томаса Даунти начнет его расспрашивать, это будет конец. Поэтому Финтон обратился к капитану, чуть качнувшись вперед в полупоклоне. Я горжусь своей заслугой перед вами, кап. произнес он. Если бы я и спросил вашего дозволения, офицеры бы заметили эти отношения, меня бы стали избегать и мои слова не восприняли в серьез. Другими словами, они бы не показали своего нутра. К счастью, всё сложилось так, как сложилось. Финтон гордо указал на разбитое лицо, которое уже успело знатно опухнуть. Я считаю этот исход весьма благополучным, прищурившись, произнёс Ржелис. За те слова тебя стоило бы казнить, ответил Дрейк, не разделяя гордой радости со своим подчинённым. Неважно, были они сказаны от сердца или же с хитрым замыслом. Как капитан, я имею право судить тебя. И каков же приговор? спросил Макдональд. Помнишь свою просьбу в Плимуте? спросил Фрэнсис. Финтон прищурился и чуть шевельнул головой. Мысли тревожно и суетливо забегали, стараясь припомнить каждый разговор слово в слово. Ты сказал, что станешь тенью, припомнил Фрэнсис. Финтон несколько мгновений колебался в раздумьях и всё же кивком подтвердил эти слова. Мы больше не в Плимуте. Из прост тебя не как с безмолвной тенью, а как с человеком, из плоти и крови, предупредил капитан. Тогда мне дозволено просить вас, капитан, спросил Финтон. Да ты наглец, усмехнулся Дрейк. О чём же? Быть может, удача нам улыбнётся совсем скоро, и ваши люди захватят не один корабль, мечтательно протянул Финтон. А быть может, удача от нас отвернётся, и кто-то из доблестных капитанов не сможет нести службу. Где Луис? Где Лу? призвал капитан, теряя терпение. Если вам придётся назначать нового капитана, присмотритесь к главному плотнику, Эдварду Брайто, заключил Финтон, опустив взгляд в пол. Дрейк прыснул под нос. Это же он тебя приукрасил, спросил Фрэнсис, небрежным жестом указав на лицо. Он достаточно силён, чтобы вынести это тяжёлое бремя, мой капитан, отозвался Финтон. Фрэнсис недоверчиво нахмурился и чуть приподнял бровь. С уст слетела глухая усмешка. Взгляд опустился на стол, где были разложены три карты. Капитан принял к сведению, ответил Томас и кивнул на выход. Ступай, Шеймус. Финтон бросил короткий взгляд на это сухое лицо. Рыжий лис знал, догадывался, чуял горячую неприязнь к себе. Финтон, скрепя зубами, подавлял ухмылку. представляя, как Томас бы скрёб собственные руки до крови, если бы был принуждён хотя бы к одному рукопожатию с ним. "Вступай, Шеймус", прозвучало как приказ, которого нельзя было ослушаться. Противный и гнетущий звучали слова, и даже не слова, а голос Томаса, слишком холодный и сухой, как воздух азиатских степей или высоких гор, которым страшно задохнуться, и жадно хватаешь носом и ртом ещё и ещё. но в нём нет никакой силы, никакого насыщения. Пустой, пустой голос, пустой взгляд и пустое лицо. Сколько бы ещё Финтон думал о мастере Даунте, неизвестно, ибо поток мыслей прервал резкий свист. "Стоять", рыкнул плотник. Макдональд медленно обернулся. Здоровяк казался грозным, и это ободрило рыжую лису. Желание плотника напугать Финтона выдавало ли что, как сам Эдвард напуган? Положив руку на сердце, у него были причины для беспокойств, и рыжий лис их прекрасно угадывал. Именно эта прозорливость и позволила угадать ход разговора. "Ничего", ответил Финтон, не дожидаясь очевидного вопроса. Эдвард опешил и застыл в недоумении. "Что?" спросил здоровяк. Финтон покосился на сжатый кулак, на напряжённые мускулы. Здоровяк вырубит его и без замаха. Но боялся ли Макдонау больших побоев? Нет, сейчас ему владело то же спокойствие, которое позволяло ему спокойно выслушать весь доклад о быстенной и великой цели плавания, как будто и этот разговор Финтон уже пережил во сне на его. Все одно. Я ничего не говорил капитану. Вновь повторил Финтон. Слова сами собой приходили на ум от неведомого видения. Ничего, чтобы могло тебе навредить, Эд. Добавил он. Так я тебе и поверил, крыса, усмехнулся Брайт, качнувшись всем телом назад. За нами подглядывают мышки, сказал Финтон. Они повсюду. Нам стоит разойтись с друзьями, хотя бы для виду. О чём ты говорил с капитаном? Эдвард скрестил руки на груди. Ты всё равно не поверишь мне, пожал плечами Финтон. Выкладывай, приказал Брайт. В сегодняшней молитве перед сном помолись и о том, чтобы мастер Дрейк прислушался к моему совету. сказал Финтон. Ведь я просил о твоём назначении. Есть что-то особенно забавное в могучих существах, когда на них накатывает растерянность. Если маленьким существам, сбитым в стайке, присущствуют ливость и метание от природы, то неуверенность крупных зверей поражает своей неправдивостью, что ли. Такие игривые мысли смешили Финтона, хоть он и прятал лукавую насмешку. Эдвард был в выступлении. Этот испалинский здоровяк После того, как я бройт кивнул на разбитое лицо Финтона, заделыв, просто и добродушно пожал плечами и желиз, рыхнулся, прошептал себе под нос Эдвард, и на том они разошлись. И хоть опасность миновала, Финтон ещё какое-то время следил за Брайтом, вернее, не столько за самим плотником, сколько за его окружением. Это был тот самый праздный народ, затягивающий цыганские напевы, или простодушные песни подле Мэри Голда еще в Плимуте. Сейчас они выглядели привычными, и звуки песни не так уж и звонко разносились по лагерю. Впрочем, вскоре рыжий лис утратил и к ним интерес. Ты веришь ему? настаивал Томас. Дрейк сидел за столом, уткнув лоб в руки, сложенные в замке. Тяжелый выдох грубым рычанием вырвался из уст, плечи резко опустились. Руки упали на три карты, каждая из которых врала на свой лад. Надо, чтобы Михель прощупал дно, отрезал Фрэнсис. Лист тот ещё про ныря. А если Михель не объявится? спросил Мастер Даунте. Объявится, упрямо процедил Дрейк. От чего у тебя такая уверенность? спросил Томас. Ты не дождался Лансберга в Плимате, не дождёшься его и здесь. Завтра надо отплывать. Я рад, что ты рядом со мной, Томми. Положи руку на сердце, произнёс Фрэнсис. Ты заменяешь мне голову с разума, который, по правде сказать, никогда особо сильным ты не был. Но Михаэля мы дождёмся. Драть меня шкертом. Я лишь его тень. Ты же знаешь, Томми, я взялся за это дело лишь заручившись поддержкой Михаэля. И где он сейчас? спросил Томас. Фрэнсис пожал плечами и отвёл взгляд. Мы уже дважды платили за стоянку. Фанни, нам надо уходить, и как можно скорее. Если Михель захочет тебя найти, он найдёт. Заплати ещё раз, сколько они требуют, приказал Фрэнсис. Мы дождёмся Михеля здесь. Фанни, я не говорю, что он тебя предал, осторожно произнёс Мастер Даунти. Ещё бы ты такое сказал, глухо усмехнулся Дрейк. Судьба и обстоятельства развели вас порознь, продолжил Томас. Ты всегда выбирал людей, на которых можешь положиться, в которых ты уверен. Откуда у тебя такая уверенность в Михеле? У меня уверенность в нём больше, чем во мне самом, твёрдо произнёс Фрэнсис. Ты не ответил на вопрос, заметил Томас. Потому что у меня ответа нет, пожав плечами, ответил Дрейк, не глядя в глаза. Я не выйду в океан, не поговорив с Михелем, и точка. Я прошу не делать того, что вынамерился. Попросил Томас. Фрэнсис покосился на своего советника и друга, как будто не понимал, не угадывал по нескольким лживым контурам предупреждения. Не назначай его капитаном, продолжал Даунте. Я знаю, что это в твоём праве. Благодарю за совет, кивнул Фрэнсис, постукивая пальцем по столу. А теперь ступай и отдохни. Ты мало спишь, Томас. Мне кажется, ты устаёшь. Даунте оставался невозмутим. Ничего не дрогнуло. По крайней мере, того не было видно на лице. Это было холодное и сухое прощание, как ветер азиатской степи или воздух высоких гор.